глава 12. Нестор Барабанов, сопротивляясь холодным ветрам, что дули над Вислой, превозмогая усталость, голод и неутолимое желание помыться в бане, упорно продолжал путешествие. Весь путь от вокзала до заветного магазина игрушек он проделал пешком, задерживая дыхание напротив кафе и булочных лавок, чтобы ненароком не почувствовать волшебный запах и не поддаться соблазну. Денег, выданных Муромцевым, хватало теперь в обрез, и лишние траты были непозволительны. Поэтому, весьма скромно позавтракав на вокзале, он отправился на задание с легкостью в теле, тяжестью на душе и урчанием в животе. Ускоряя шаг, он миновал кирпичный треугольник костела святого Яна, Вышел на бульвар, не замечая окружавшей его загадочной готики, старых, прижавшихся друг к другу узких домиков, богатства зелени и суеты рыночной площади, ведь цель была уже совсем близко. Магазинчик он заметил сразу. Да и тяжело было бы не заметить. Прямо на бульвар выходила огромная витрина, оживленная десятками подвижных механических игрушек, которые крутились, вертелись, кланялись и подпрыгивали в такт музыки, тихо бренькающей, словно из музыкальной шкатулки. Деревянные медведи мчались на велосипедах, деревянные красавицы раскланивались и кружились в вальсе, кавалеры приподнимали шляпы, старый часовщик, шевеля деревянными усами, поправлял стрелки на часах, а деревянная собачка, глядя на него, виляла хвостом и раскрывала пасть в беззвучном лае. Неизвестно, что было тому виной, долгая утомительная дорога, подозрительный бутерброд, съеденный на вокзале, или общее напряжение сложного расследования, но вся эта картина вызвала у Барабанова ощущение некоторой жути. Теперь он не мог отделаться от чувства, что куклы следят за ним нарисованными глазами. И выражение этих глаз было недобрым. Деревянные ручки поднимались и опускались с дерганной пластикой ожившего трупа. И каждый раз безошибочно указывали на Нестора. «Вот он! Держи его! Держи!» Барабанов потер глаза, стараясь прогнать наваждение. и опрометью кинулся внутрь магазина. Китайские колокольчики над входом тревожно звякнули, оповещая о вторжении, и почти сразу замолкли. Барабанов осторожно огляделся, словно чувствуя засаду. В магазинчике было светло от утреннего солнца, от лоточка с конфетами, расположенного рядом с блестящей металлической кассой, доносился запах марципана и лакрицы – а с двух сторон тянулись длинные прилавки, уставленные удивительными, прекраснейшими куклами. Простые и с механическим заводом, в нарядных костюмчиках и без, для девочек и мальчиков, принцессы, солдаты, лошади, драконы и паровозики. У Нестора даже закружилась голова от этого разнообразия. Внезапно его окликнули по-польски, впрочем, довольно приветливо, И этот голос вывел его из оцепенения. «Проходите, заходите, пожалуйста, мы еще закрыты, но ну вы пока что можете посмотреть и повыбирать, у вас сын или дочь». Заметив замешательство гостя, голос перешел на русский, но остался столь же приветлив. Только сейчас Барабанов обратил внимание на небольшую открытую дверь в конце магазина, которая вела в тесную комнатку, где за столом синего сукна сидел улыбающийся усатый мужчина лет тридцати. «Ну что же вы, не стойте в дверях!» — с легкой укоризной продолжал мужчина. «Если у вас девочка, то вам крупно повезло. У нас как раз есть удивительные куклы-балерины. Все девчонки от них просто в восторге». «Сын? Дочь?» — пытался собраться с мыслями барабанов. «Да нет, вы не так поняли». У меня к вам скорее разговор, вернее, несколько вопросов. Видите ли, меня зовут Нестор Барабанов. Я специальный консультант главного управления уголовного сыска. Прошу простить за мой костюм, я давно в дороге». Мужчина немедленно закрыл лежавшую перед ним бухгалтерскую книгу, легкими шагами подошел к гостю и, ловко подцепив его под руку, увлек в контору. где помог снять пыльное пальто и усадил на плюшевый стульчик напротив стола. После этого он сплел перед собой тонкие пальцы и самым участливым тоном заверил гостя. «Не сомневайтесь, я подробнейше отвечу на все ваши вопросы и помогу всем, чем смогу. Меня зовут Януш, я управляю тут делами. Ох, что это я? Простите!» Он на мгновение скрылся под столом, и волшебным образом выставил перед гостем поднос с дымящимся кофейником, чашками и вазой, наполненной коричным печеньем. «Угощайтесь, пожалуйста, господин сыщик!» Барабанов, одушевленный прекраснейшим кофе, с трудом соблюдая приличие, уничтожил половину вазы печенья и лишь после этого обстоятельно поведал историю своих путешествий, Знакомство с мастерами-кукольниками, бесплодных поисков и новых надежд. Януш задумчиво подкрутил идеально ухоженные усы. «Значит, вас интересуют куклы? Что же, мне есть что вам показать!» Он провел Нестора в магазин, с гордостью демонстрируя ему ряды игрушек. Про каждую из них Януш мог бы прочитать небольшую лекцию. Однако Барабанова заинтересовала невзрачная кукла, напоминавшая Петрушку, как он выглядел бы, если бы оставил свои проказы и встал на путь исправления. Одежка его была аккуратно скроена и расшита узорами. Атласный колпак украшала золотая кисточка, а лицо было куда более миловидным, чем носатая рожа его брата-скандалиста. Но при этом кукла была напрочь лишена плутовского обаяния и внутренней жизни, которые были в Петрушке. Нестор взял куклу с полки и попытался подвигать ею на манер кукловода на ярмарке. Но деревянные конечности сгибались еле-еле, и Петрушка больше напоминал движениями старого солдата, чем гудоперчивого кривляку. Барабанов разочарованно хмыкнул. Януш обратил на это внимание и рассмеялся, всплеснув руками. «Не ждите от куклы слишком многого, господин Барабанов. Если вам нужна настоящая балаганная марионетка, я могу вам посоветовать хорошего мастера. Но наши куклы совсем для другого. Они радуют глаз, вызывают умиление. Детки наряжают их, разговаривают с ними. Жалко такую красоту таскать в пыли на ярмарке». Да, они сделаны в подражание марионеткам. Даже костюмчики подобраны, как у персонажей балаганного театра. Петрушка, доктор, полицейский, араб. Он осторожно забрал у Нестора куклу и задрал на ней курточку, демонстрируя нехитрое устройство игрушки. Но взгляните, кукла выполнена совсем по-другому. Меньше шарниров, чтобы не ломались ручки-ножки. Зато лицо проработано намного тоньше. Так, и нет никаких ниточек. Практика показала, что для детей это слишком сложно. Только расстройство выходит. То есть вы не работаете с профессиональными кукловодами?» Недоверчиво переспросил Барабанов, еще раз внимательно оглядывая куклу. «Не, не случается. Уровень другой». уж состроил брезгливую гримасу. «Эти их петрушки просто настоящие уроды. Противные, носатые, грубые, страшилы. Вблизи сущий ужас. бр. То ли дело наши куклы, просто ангелы, которые несут отдохновение детскому сердцу. Позвольте, я покажу вам кое-что», — оборвал его Нестор. Он вспомнил об оставленном в конторе саквояжа и теперь со смутным предчувствием удачи спешил показать Янушу улики. Кряхтя и приговаривая, он долго копался в недрах саквояжа, пока, наконец, не высыпал на сукно деревянные кукольные ручки. Хозяин лавки посмотрел на них с легким удивлением. «Откуда у вас это? Это дедушкина или батюшкина работа?» Сомнений быть не может. Возможно, они вместе работали. Барабанов едва не подпрыгнул на столе от ликования. Наконец-то! А батюшка ваш в добром здравии? И дед? — В добрейшем, Боже Богослав! — ответил Януш, почему-то помрачнев. — Хотите поговорить с ним? — А дед, вы пару лет назад скончался. Легкую улыбку от очередной удачи Лилии Нестор с трудом скрыл. «Конечно же! Вдруг он вспомнит, для кого делал эту работу!» Барабанов, с трудом сдерживая нетерпение, сгреб детальки со стола. «А далеко ли он живет? На поезде ехать не надо?» «Не, он тут, в мастерской. Пойдемте, я отведу вас». Януш с видимой неохотой вывел гостя во двор и постучался в низенькую невзрачную дверь по соседству. Ответа не последовало, но хозяина магазина это нисколько не смутило, и он аккуратно открыл дверь, пропуская спутника внутрь. В мастерской было тесно, в воздухе летала пыль и стоял крепкий запах стружки и столярного клея. В глубине помещения за верстаком сидел крепкий старик в фартуке и, осторожно работая долотом, вырезал из деревянной болванки очередную куклу. Его длинные седые усы дергались в такт ударов молоточка. На вошедших он не обратил ровно никакого внимания. «Батюшка! Батюшка! Чешч! -чеш, здравствуйте!» начал Януш слегка заискивающе. Тут сыщик из Петербурга поговорить с вами хочет по поводу кукол. Барабанов решительно выступил вперед, громко представился, подозревая, что старик тук на ухо, и протянул на вытянутой руке деревянную детальку, найденную во рту покойника. Старик, прищурив глаз, бросил беглый взгляд на улику, хмыкнул и утвердительно покачал головой. Так, моя праца, моя работа. Отец лаком покрывал, самым первым слоем. Уже старый был совсем. После него, вижу, тут еще много раз лакировали. «Вы точно уверены? И как давно? Вы помните что-то, пан...» Барабанов, ухватив ниточку, намеревался размотать весь клубок за минуту. Но старик явно не собирался торопиться. Он отложил инструмент... и задумчиво разглядывал детальки, принесенные гостем. «Вацлав. Меня зовут пан Вацлав». Старик вытянул ноги поудобнее и достал из-за пазухи кисеты трубку. «Давно я занимаюсь куклами. Очень давно. Много игрушек сделал за свою жизнь, в том числе и петрушек всяких видов, от коих эти ручки». Но мои петрушки всегда были особенные, совсем не похожи на этих крючконосых площадных чертей, которыми только детей пугать. Не, кукла должна умилять, радовать. Он жестом обвел мастерскую, показывая свою работу. По стенам и полкам мастерской было расставлено огромное количество кукол разной степени готовности. Всех их, и мальчиков и девочек, объединяла одна черта благолепное ангельское личико с пухлыми щечками, выполненная со всеми подробностями, как на скульптуре, в десятке различных вариаций. Чем-то они напоминали марионеток, виденных у кукольника Левко, но изготовлялись еще более роскошно и аккуратно. Куклы были одеты в костюмчики, которые походили на народную одежду, но вышло больно уж богато на украшения, и куклы из-за этого выглядели словно борчуки, нарядившиеся крестьянами на карнавал. Старый мастер проследил направление взгляда Барабанова и заметил, самодовольно прищурившись. «Нравится? То-то!» «У всех кукол волос натуральный, от живых девчин, поэтому и берем так дорого. Работа штучная, кропотливая. Это только по нам, по карману. Вот раньше шляхтичи ходили на ярмарки, смотрели на петрушек и прочие балаганные куклы, а после дома просили купить такую же, и родители им непременно покупали». но, конечно же, не размалеванного уродца, как у кукловодов, а более красивую, аккуратную и дорогую, из моего магазина. Да только когда это было? Кому сейчас нужны эти ярмарки и эти петрушки? Детей сейчас вон в оперу водят. Эх! Так значит, куклы, от которых эти ручки были сделаны давно. И кому могло понадобиться так много? Не унимался, почуявшись, лет Нестор. Почему давно? Удивился старик, раскуривая погасшую трубку. Вовсе не давно. Лет пятнадцать назад. Может, немногим поболее. Игрушки частенько, помногу заказывают. На праздник или для большой семьи. «Но не обязательно. Один раз, я помню, пришел заказчик и попросил сделать сразу двадцать штук. Целый театр. И все это для сынишки. Говорил, что тот просто обожает этих кукол. А не помните ли вы, откуда этот пан был? Местный или приезжий? Откуда же мне знать? Я адреса не записываю. Пан Вацлав развел руками». Судя по выговору, откуда-то с восточных губерний, а может, с юга. «Точно с восточных мест!» — не удержавшись, вставил Януш. «Это только они так разговаривают. Скоро-скоро!» «А может, ты с юга!» — гнул свое старый Вацлав, прищурив глаз от дыма. «Важный был пан, помню. Осанистый, крепкий, видный. Волос, как вороного крыло с проседью». И сынишку своего так любил, так любил. Всё портретик его показывал и прятку волос. Волосы черненькие, а на портретике чистый ангелочек. Барабанов, повинуясь предчувствию, полез в саквояж и протянул Вацлаву пачку рисунков судебного художника из города К, который тот сделал в морге уже после гибели жертв. Старик, нахмурившись, долго перебирал листы, но в итоге, отрицательно качая головой, вернул рисунки сыщику. «Не, конечно, они похожи породой на того пана, но это не он. Я бы его сразу признал. Да тот и постарше был. Лет шестьдесят, наверное, ему было. А сынишке?» «Сынишке годков восемь, может, десять, не более того». «А по документам проверить нельзя?» «По документам!» — хохотнул старик. «Пятнадцать годков прошло. Мы с таких пор документов не храним, нам без надобности». Внезапно молчавший до этого, Януш заговорил, странно и немного мечтательно, под недовольным взглядом отца. «Да, да, я тоже помню этого пана». Мне тогда было лет пятнадцать, и я только начинал помогать батюшке в магазине. Заказ тот человек сделал при огромный, чуть ли не всех кукол в магазине скупил. И помню, все уши нам прожужжал своим сынишкой, какой тот у него умник и отрада. Я тогда даже в тайне позавидовал хлопчику, как отец его любит, что не одну дешевую игрушку покупает, а целых двадцать». Причем самых лучших. Но это неизвестно, как он там его любил. С недовольной гримасой перебил сына пан Вацлав. Обычно родитель так дитятю задаривает, когда чувствует, что провинился. Может, был груб или несправедлив, а может, просто слишком настойчиво пытался вбить ему в голову простые истины, а ребенок был не родив. Он произнес эти слова, не глядя на сына, но Януш внезапно покраснел, словно в помещении стало жарко, и все не мог оторвать взгляд от крепкой метровой линейки, висящей на стене напротив отцовского рабочего места. Барабанов, почувствовав неловкость, решил, что, видимо, с этой линейкой связаны воспоминания о различных неприятных педагогических моментах – и решил перевести внимание старика обратно на расследование. «Так вы думаете, этот пан пытался задобрить своего сынишку, перед которым был виноват?» Старик утвердительно покачал головой. «Что-то похожее я увидел в его глазах, но я-то тогда все понял и сам. «Слышишь, Януш, сам, как ты помнишь, купил тебе петушка на палочке!» Смущаясь присутствовать при семейной ссоре, Барабанов вышел на воздух. В голове роились мысли, и их необходимо было обдумать и упорядочить.